Глава четвертая. Доктор Огурцов ехал с рыбалки довольный. Хорошо посидел с удочкой, кое-что поймал, погода была прекрасной. Что еще человеку надо? Было уже около шести вечера, когда на въезде в городок из стоящей машины ГАИ выскочил сотрудник и остервенел и замахал своей волшебной палочкой. Новое дело, — подумал притормаживая Огурцов, привыкший, что его здесь не останавливают. — Дмитрий Иванович, товарищ эксперт, вас срочно просила приехать следователь Неделина. Специально нас поставили здесь. — А что случилось? — У нас новое убийство. Женщину зарезали. — В подъезде? — тупо спросил Гурцов. — В чем в подъезде? — На работе. — На чьей работе? — Так на ее. В общем, поехали в прокуратуру, мы сейчас мигалок включим. До прокуратуры они под кваканье сиренной огоньки мигалок добирались не более десяти минут. И Огурцов, как был в сапогах и прочей рыбацкой одежонке, так и прошел в кабинет старшего следователя недельный. — Дима! — с досадой бросила она. — Где тебя черти носят? — Что? — Опять шея. И, увидев ее кивок, спросил. «А Пасохин — А, Посохин что? И она рассказала ему про шею и про то, что Посохин был недалеко, ноньки хулик улик против него нет. Даже следы его естественных отходов там есть, где он показал, но и ножа тоже нет. Вот нет, и все, а пера в полном составе уж весь день роют землю, но... Но открылась дверь, и вошел мрачный капустин. Все глухо. Нет ни ножа, нет никаких зацепок. Попив водички, сказал, — это Посохин. Голову на отсечение даю. Это он, надо его брать и работать по полной. — По полной, говоришь? — А вот сегодня ночью, я Огурцов рассказал о том, как ночью по убегал бегала черного. Следователь и Опер переглянулись. Не врешь. — Век воли не видать, — цикнул по блатному Огурцов. — Ладно, — подумав пяток минут, — сказал следователь. — Брать, то есть задерживать, нам его не за что. Нет никаких зацепок. Или он очень опытный, или... — Или ему везет, — продолжал Капустин. — Или везет, — согласилась Недельна. — И вот что. За Посохиным. Плотное наблюдение по полной форме, но и про других тоже не забывайте. Все, Дима, завтра с утра посмотрим труп, опишем все. Ладно. Хорошо, — ответил Огурцов. В девять утра. Значит так, ты, Дима, домой, ты, Капустин, работай, а я пошла в прокуратуру. Огурцов пошел в машину, сел в нее и задумался. Почему-то после ночного рандеву Огурцов чуточки не сомневался в том, что убийца Посохин. По крайней мере, сегодня убил он. Но вот появилась такая уверенность, и все. А что делать? Впрочем, посидев еще пяток минут, он решил, что неделя нас с прокурором что-нибудь допридумают, да и поехал домой. Там во дворе он поставил машину, потрепался с соседом, едва отвертевшись от выпивки, с ним пошел домой. У входа в подъезд он глянул на окна Видел, что в квартире Пасохина горит свет, хотя на улице было еще светло. Решение зайти и поговорить пришло внезапно, поэтому, решительно подойдя к двери, он позвонил. Посохин без особых расспросов открыл дверь. «О, Дима, проходи!» — сказал он без особого удивления и, глянув в бидончик, присвистнул. Ого, это ты все на удочку поймал?» «Ну, конечно!» — ответил Огурцов и пригляделся к Пасохину. Тот был такой же, как всегда. неторопливый и совершенно спокойный. — Слушай, Иван, а за что ты сегодня убил Анну Ивановну неожиданно для себя? — спросил он Пасохина. Тот на мгновение замер и медленно повернул голову, глянул прямо в глаза Огурцова. И тот содрогнулся, увидев в глазах Пасохина то, что не видел никогда. Он увидел мертвые глаза, причем они были не такие, как просто умерших людей, в них была какая-то внутренняя сила, эта сила была направлена на Огурцова. Посохин вдруг медленно улыбнулся, причем эта улыбка на фоне таких мертвых глаз была еще страшнее. Его губы растянулись, став тонкими-тонкими, и он сказал кем то не своим лязгующим голосом, «Я так и знал, что ты догадаешься. Раз догадаешься, ты умрешь». Неожиданно быстро бросившись на Огурцова, сжал пальцами его шею. Огурцов захрипел, тщетно пытаясь разжать руки Посохина. Сейчас сломает подъязычную кость, и все, хана мелькнула чисто профессиональная мысль. И вдруг он остервенело, крутанул на излом палец душителя, раздался хруст, и Пасохин заорал, выпуская Шевурцева. — Я тебя сейчас, — буквально прошипел он, — убью. — Я зарезал эту сторожиху, — сказал Пасохин, дуя на палец и одновременно глядя бешеными глазами на противника. — И это было сладко. — Если б ты знал, Димочка, как сладко резать шею и видеть, как жизнь перетекает в меня. А сейчас... — и он выхватил из спины нож. Огурцов с трудом успел поставить блок и тут же упал лицом вперед от сильного толчка, резко открывшись дверь. — Стоять, лежать, руки вверх, тварь, гнида! Раздались громкие морские выкрики, пересыпаемые грубым матом и одновременно топот норрства ног. И чей-то вскрик, боль, и рычание, и тишина. «Ты как, Димон?» — раздался знакомый голос. Он поднял голову и увидел Капустина. «Ты цел, все в порядке?» — и снова спросил тот. «Ты...» — откуда тут хрипло с трудом проговорил Огурцов? «Так мы ж плотно его обложили. Прослушка, еще кое-что. Так вот никак не подумали, что ты пойдешь к нему, да еще возьмешь его на пушку. Мы сразу сюда и ломанулись». как только позвонил в его дверь и, отстранившись, снова посмотрел в лицо доктора. — Ты в самом деле цел? Все в порядке? Все было в порядке. Убийство актерши было раскрыто. Огурцов не пострадал, ну, почти не пострадал, потому что неделю разговаривал весьма и весьма хриплым голосом, даже к лору ходил. Потом все прошло. Прежние убийства, как в соседнем доме, так и в том далеком городке, так остались до поры не раскрытыми. Пасухина направили на судебно-психиатрическую стационарную экспертизу, и комиссия признала его невменяемым. На этой экспертизе в спецотделении он находился почти два месяца. Уже в ноябре Огурцову позвонила следователь Неделина, пригласил к себе и, посадив за свой стол, ознакомилась с заключением экспертов-психиатров по Пасохину. Вот, в частности, что прочитал там Огурцов. Я никогда не страдал какими-то психическими расстройствами. Всегда правильно воспринимал окружающий мир. И мои эмоции и помыслы никогда не несли угрозы никому живому. Я и драться не любил. Все изменилось после того, как убили ту первую женщину. Я так же, как и все, ужасался, думая о том убийстве. Но потом нас целый год донимали соседи, шептали за спиной. Они как бы внушали и говорили, что ты я убил. Так длилось год. И вот однажды я подумал, а смог бы я на самом деле вот так вот убить человека, горло перерезать. Пытался представить себе, как бы я это делал. И к моему удивлению, когда я это представил, мне стало как-то легче, у меня исчезло внутреннее напряжение. Это доходило до того, что я боялся выходить на улицу. Вот так я и нашел защиту от выкриков и шепотков. Я представлял, как подхожу сзади к этому крикуну и режу горло, и отталкиваю его. И меня посещала какая-то благость от понимания, что я так могу сделать, что я не такой, как все, что я избранный. Когда мы переехали, в первый же день в нашем городке произошло убийство, и это сильно возбудило. Я о том, убийца, подумал с уважением и решил, что мне надо сделать так же, если снова начнут про нас шептать. В ту ночь я не спал, что-то неприятное снилось. Когда приехал на работу, то меня почему-то ругала вахтерша. Но нет меня задел. На столе у нее увидел такой красивый нож, что меня всего затрясло от желания взять его в руку, провести по шее этой тетки. Еще я подумал, этот нож наконец-то осуществит мою мечту. Когда я вернулся в проходную и сделал это, вы не представляете, что я испытал. И когда шел в цех, то подумал, что нож может стать моим врагом, и выбросил его в болото. Я покажу, откуда его бросал, как стоял, но при условии, что следователи мне его покажут хоть издали. Я на него хочу посмотреть. Я так жалею этот нож, так ругаюсь себя за то, что я его выбросил в болото, этот нож был моим. Вот такое письмо прочитал огурцов. Оно было очень большое, это лишь отрывок, вернее, отрывок из заключения экспертной комиссии. Вскоре состоялся суд по делу об убийстве. он был недолг, и определил Посохин на принудительное лечение в специальную психиатрическую больницу. Примерно через три месяца раскрыли то убийство, что произошло в день приезда в городок Посохина. Но это уж совсем другая история, так к этому убийству он никакого отношения не имел.